Ой ты, гойси, лихой охотничек, Старый богатырь Ильюша-муромец. Поливал он, старый в очистом поле, Люто зверя на копье ловил, Соболей конец да на низок низал, Подъезжает старый ко святым горам. Въехал старый на святы горы, Услыхал тут превеликий шум. Всколыбалась мать сыра земля, Зашатались темные лесушки, Замутились быстрые реченьки, Выливалися из берегов крутых. Видит старый на добром коне, Едет шагом богатырь гора, Ростом выше дерева стоячего головою в небо упирается едет сам подремливает сидячи что за чудо говорит илья богатырь да на коне заснул мог бы выспаться и в белом шатре знать не русский богатырь то они верно есть разгорелось у илью ширить его И наганивал коня он сочиста поля, с со сочиста поля да вопервой первой на кон. Палицей ударил крепко на крепко, по плечам могучим богатыря. Думал, что богатыря с конем убил. Богатырь вперед все едет, не оглянется. Едет сам подремливает сидячи. Что за чудо, говорит Илья, Как доселе вот руки Ильюшиной, на коне никто да усидеть не мог, Дай-ка поразъедусь во второй након. И наганивал коня он сочиста поля, Сочиста поля да во второй након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 И наганивал коня он, вот третий на кон, Палец ударил крепко-накрепко, крепко-накрепко, Да плотно-наплотно по плечам могучим богатыря. Пробудился тут богатырё то крепко сна, Сам проговорил до таковы слова «добольно». Кусают мухи русские. Взял, расправил руку богатырскую, захватил удала русского богатыря, положил с конем в глубок карман и поехал сам путем дороженькой. Двое суточек их возит добрый конь. А на третью у коня у богатырского стали резвы ножки подгибаться, стал могучий конь да спотыкатися, по колено во сыру землю угрязывать. Брал богатырь полеточку шелковую, бил коня да потучным бедрам, сам коню да приговаривал, Ай ты, волчья, сыть да травяной мешок! Ты чего идешь да спотыкаешься, аль невзгоду надо мною ведаешь?» Отвечает добрый богатырский конь, человечьим голосом провещался. «Как же мне не спотыкаться! Все возил я одного богатыря, а теперь вожу уж третьи суточки двух могучих сильных богатырей, третьего коня до да богатырского». Вынимал Илью богатырь из кармана, вон, с оконем, собогатырским богатырским. Стал Илью выспрашивать, выведывать? — Кто ты есть такой, удалый добрый молодец? Говорит ему удалый добрый молодец. — Я богатырь святорусский, столь на Киева, старый Илья Мурмец до да сын Иванович а поехал посмотреть, узнать Святогора славного богатыря. Не съезжает он на матушку сырую землю, не является к нам русским богатырем. Ай же ты, удалый старый Илья Муромец, сам ведь Святогор богатырь пред тобою есть. Я съезжал бы к вам. На матушку сыру землю. Да не носит мать сыра земля меня. Не дано мне ездить на святую Русь. Ездить можно мне лишь по горам высоким, Да по щелейкам потолстым. Мы с тобой поездим-ка по щелейкам, Мы поездим-ка да по святым горам. По крестовому побратовству я больший брат, Будешь ты, Илья, мне меньший брат. Тут они крестами поменялись, Братьями крестовыми назвались, Стали вместе разъезжать по щеликам, Разъезжать, гулять да по святым горам. И наехали они на чудо чудное. Чудо чудное да диво дивное осереть пути, великий гроб стоит. Красным золотом обложен весь, повыложен, а на крышке подпись да подписана. На кого состроен сей великий гроб, на того он и поладится. Говорит богатырь Святогор Илье, ты послушай-ка, мой меньший брат, Ты ложись-ка первый во великий гроб, Не поладится ли на тебя, Илью? Опускался старый со добра коня и ложился во великий гроб. Не по нем, широк, и долог был великий гроб, говорит богатый святогор Илье. Ты послушай-ка, мой меньший брат, не твое тут место. Не тебе и спать. Дай-ка я прилягу, не помнели ли он. Опускался сам богатырь со добра коня и ложился в великий гроб. Как по нем состроен был великий гроб, говорит богатырь таковы слова. На меня состроен сей великий гроб. Хорошо здесь во гробу-то жить. «Ты послушай-ка, мой меньший брат, ты возьми-ка да закрой меня, тою крышкою дубовую гробовую!» Отвечает братцу Илья Мурмец, «Не закрою я тебя, мой больший брат, тою крышкою дубовую гробовую!» «Шутку шутишь ты немалую, бо живых собрался хоронить себя!» Как берет тот сам богатырь? Накрывается тою крышкою дубовую-гробовую. А та крышечка из волом Божиим Сосрослась со гробом в одно место. И воззвал из гроба святогор Илье Ты послушай-ка, мой меньший брат, Как не бьюся, как не силюся, Не могу я крышки над собой поднять. Ты берись, казати, доски, задубовые дубовые, Открывай-ка по одной доске. Брался старый, за зати, доски, задубовые. Оторвать не может никакой доски. Ты послушай-ка, мой больший брат, Не могу открытия никакой доски. Так бери-ка ты, мой славный богатырский меч, Разруби-ка крышку острым мечом. Брался старый за тот славный святогоров меч, Со сырой земли не мог меча поднять. Ты послушай-ка, мой больше брат, Не могу меча я и с земли поднять. Ты послушай-ка, мой меньший брат, «Наклонись ко крышке когробовой, припади ко малой щелочке, дуну на тебя я духом богатырским!» «Наклонился он ко крышке когробовой, припадал ко малой щелочке, дунул святогор на старого тем могучим духом богатырским». И почуял старый, как в нем силушки втрое против прежнего прибавилось. Приподнял с земли он богатырский меч, стал рубить по крышке погробовой. От ударов от великих искры сыплются, а куда ударит богатырский меч, там железный обруч ставится» воззывал богатырь святогора опять душно душно мне мой меньший брат ты руби ка вдоль покрышки погробовой. ей рубит старый вдоль покрышки погробовой ей от ударов искры сыплются а куда ударит богатырский меч там железный обруч ставится Задыхаюсь я, мой меньший брат. Наклонись ко крышке ко гробовой. Припади ко малой щелочке. Дуну на тебя всем духом богатырским. Передам тебе всю силу богатырскую. Отвечает братцу Илья Муромец. Будет силушки с меня, мой больший брат. Передашь ты мне всю силу богатырскую, И меня носить не станет, мать сыра земля. Говорит богатырь, святогор Илье. Хорошо ты сделал, меньший брат. Что последнего наказания послушался? Мертвым духом бы я на тебя дохнул. Мертвым сам бы ты у гроба лег. А теперь прощай, мой меньший брат. Видно, тут мне Бог и смерть судил. Богатырский меч возьми себе, А добра коня оставь хозяину. Привяжи ко гробу богатырскому. Никому... Не сладить с ним, опричь меня. И прошли из ясных очушек Слезы у него горючие, И сложил он руки богатырские На белы груди на богатырские. И принял себе он смерть великую И пошел из гроба мертвый дух. Тут простился старый собогатырем, Святогорова добра коня привязал к ко гробу богатырскому. О, поясал славный Святогоров меч И поехал во раздольице Чистополе. Тут ли Святогору и славу поют?